В любом случае следов оставлять нельзя. Осторожный прыжок. Схватить манекен. Никого. Обратно через балкон на черную лестницу. Руки дрожат, но работу делают. Отсоединить ноги, руки, лицо, корпус. Наскоро упаковать. Была мертвая копия Изабель. Да сплыла. Консьерж даже внимания не обратил, что курьер возвращался с полной сумкой. Улыбнулся, будто доброму знакомому. «Быстро вы справились! Привычка! Я ведь с этими тренажерами всю жизнь вожусь!» И прочие с подъезда. Последний прощальный взгляд на окно из стоминой. «Может, все-таки открыто? Может, она все-таки прыгнет?» «Вот она, красотка, на кухне! Бутылка, что ли, в руках? Напивается с горя? Но хвастается ведь направо-налево, что не употребляет спиртное!» — Милая, давай конечку прямо из бутылки. Сегодня можно, напивайся. А там и до суицида недалеко. Выпрыгни, милая. Нет, не решится. Ничего-ничего. Дни мулатки все равно сочтены. Наде Митрофановой ужасно хотелось бросить пьяницу Изабель на произвол судьбы. Пусть та в одиночестве рыдает, клянет весь мир или похмеляется, что ей больше по душе. Главное, что договор купли-продажи благополучно подписан. Но Полуянов решительно сказал, мы должны отвезти ее домой. И Надя, хоть скривилась, была благодарна ему за это «мы». «Только не на метро, пожалуйста, а то меня тошнит», преданно заглянула в глаза журналисту Изабель. У Нади язык так и чесался рявкнуть кто пить-то заставлял в день сделки. Но она промолчала, ограничилась уничижительным взглядом. В такси ехали молча. Полуянов поместился сзади рядом с алкоголичкой. В неудовольствие водителя то и дело открывала кошка. Изабель, Надя видела со своего переднего места, кривилась, морщилась, охала, однако дорогу выдержала, не осрамилась. Зато едва поднялась в квартиру, сразу бросилась в ванну, и звуки оттуда раздались характерные. Фу, гадость какая! Возмущенно произнесла Надя и обернулась к полуянову. Ты мне так и не рассказал, что случилось, почему она вдруг набралась? Из своей квартиры не хочет уезжать? Я, честно говоря, сам не понял, развел руками журналист. Когда приехал, дверь была не заперта. Изабель сидела в гостиной уже в состоянии рис. Почти полную бутылку коньяка уговорила. С утра-то. Требовать объяснений, сама понимаешь, бесполезно. Но она что-то бормотала про труп. Труп? Ее труп, саркастически уточнил Полуянов. На лестничной площадке у лифта. Это как? Опешила Надя. Не знаю, вздохнул Дмитрий. Когда я на этаж поднялся, никаких трупов там, естественно, не было. Как и следов крови или еще чего-нибудь в этом роде. Слушай, у нее все-таки с головой неполадки, а справку из дурдома она купила. — Да знаешь, Надя, я бы с тобой согласился, — задумчиво произнес Дима. Но только разбитый аквариум и мертвых рыбок я своими глазами видел. И ту фотографию с мертвой тренершей. Так что сегодня тоже что-то запросто могло быть. Ну кому это надо? Тому, кто хочет свести Изабель с ума. — А зачем? если б Надюха я понимал. — Ох, Дима, — встревожилась Митрофанова, — ты, конечно, можешь меня эгоисткой назвать, но я боюсь одного, чтобы у нее вот сейчас, в ближайшее время, крыша не съехала. Тогда нашу сделку опротестуют. Слушай, а может, все напасти и правда связаны с продажей квартиры? Некто хочет, чтобы хозяйку признали недееспособной, и тогда... — Ну и чего, собственно, тогда? — подхватил мяч журналист. Продажу запретят, назначат опекуна. Это ее отец, который давно живет за границей. А кому выгода? — Ну, а вдруг Изабель на самом деле замужем? — осенила Надю новая версия. — Тогда имуществом будет муж распоряжаться. Какой-нибудь юркий провинциал? — Уже обдумал, даже проверял, — лаконично отозвался Дима. — Нет, Изабель свободная девушка и Митрофанова сама не поняла, как у нее вырвалось. «А ты и рад!» «Слушай, Надюха!» — нахмурился Димка. «Ну сколько можно?»